строки «Сказки печали и радости» Екатерина званцова «Дурочка» по мотивам сказки «Летучий корабль» Читает Ксения Трейстер специально для сервиса строки Денису, Маши и всем капитанам книжных кораблей Лампы, десяток холодных созвездий под куполом Засияли сами, стоило открыть дверь Цесаревич замер, прищурился Козырьком приложил ко лбу бледную ладонь. Насторожный свет все равно сделал его глаза особенно, невыносимо серебристыми и резче обозначил тени под ними. «Здесь» — цесаревич переступил порог, но дальше — ни шагу. Просто прислонился к стене, скрещивая руки на груди. Под расстегнутым плащом блестели пуговицы полумесяцы и лунный камень в геральдическом медальоне. «Впечатляет, правда? Не бойтесь». Пальяна молча прошла вперед, украдкой сжимая за спиной кулаки — Если он кого и успокаивал, то себя. Она-то не из тех, кто ценит ободрение, улыбки и прочее. Только решенные проблемы. Не подевичье это, всегда упрекал отчим. Благодарнее надо быть. Но дурочка же, что с нее взять? Ни один механизм в этом доме никому еще не причинил зла. И все же голос цесаревича шелестел приятно, напоминал майский ветер в родном саду, Тот колыхал плюшевые кисти сирени и играл упругой травой, шуршал листами и норовил вырвать из рук чертеж. Не успокаивал, нет, но отступиться не давал. Цесаревич снизошел до нее и отвел сюда, и все говорил, говорил с ней, прожигая взглядом напряженную спину, рассеченную длинной черной косой ровно между лопаток. Не просто так. Цесаревич надеялся, возможно, даже больше, чем она, что если я не справлюсь, все же слетел из губ. Теперь Вальяна ясно видела то, зачем пришла. Рогожи сняли. Металл со всей предательской ржавчиной обнажили. Носовой фонарь, чудный, из цветных стеклышек, угрюмо качнулся на скрипучей цепи, словно своим приближением худенькая новая хозяйка сиротеющего дома подняла все ветры империи серпа. Корабль был старым, это она знала. Огромнее, чем ей представлялось. А еще корабль тоже был болен. Умирал. Как... Все предательски расплылось перед глазами. «Вальяна!» — окликнул цесаревич глухо. «Я и не жду побед. У него скверный нрав. Он может отказать, даже если кинете к его ногам все чудеса мира. Не убьет вас — уже будет хорошо». Она обернулась, быстро проморгалась, вгляделась в темноволосую фигуру, будто сошедшую с затертых фресок, где три царя протягивали руки трем царицам. Величественный. Если бы не скорбные тени под глазами и не опущенные углы рта. Его чинили, она положила ладонь на обшивку, прислушалась. Цесаревич покачал головой, сбив прядь на глаза, и горько улыбнулся. «Надеюсь, у вас еще будет возможность обсудить с супругом, можно ли починить то, что изначально не работало». Вальяна подняла ладонь, обрывая, тут же устудилась дерзкого небабьего жеста, но Цесаревич замолк и на удивление сник. «Прошу извинить, много говорю и глупо шучу, когда волнуюсь». «Я...» Лишь имею в виду, нужно ли проверять механизмы, конструкции. «А, их проверили», — заверил цесаревич. «Я попросил. Сразу. Подумал, он запнулся и закончил иначе. Мои руки опущены в альяна. Как и у всех. Мы не знаем, где ошибка и чего не хватает. А ваш муж не говорит ничего, кроме это фатально». Она сухо кивнула и, не в силах больше терпеть взгляд, пошла к болтающей по левому борту грустной лесенке. Поднялась тоже молча, а на палубе, ржавой и пыльной, позволила себе сползти на пол у одной из мачт, сжать руками голову. Мачты. Зачем, если сердце корабля механическое? И если фатально не бьется? Или тук, тук? Нет, показалось. Она не заметила, как цесаревич поднялся следом. Очнулась, когда он мягко протянул руку. Не коснулась ухоженных пальцев и жемчужных перстней. Встала, отвернулась. Осмотримся? Где там машинная? Сама она спрятала бы важные внутренности в трюме. С другой стороны, если налететь на что-то, повредятся первыми. Как сломанные ребра протыкают в теле все нежное, беззащитное. Тук. Тук. Да что же это? Нет, не снизу шум. Они медленно обошли все. И жилое, и рабочее. Механизмы ждали аккурат в середине. В узкой низкой рубке, смазанные будто вчера. Только вот не печки, не грибных винтов. С Настей... Тоже не одной. Будто не доделан корабль. Но доделан. Просто строился не для морей. Осталось последнее место. Нарушила тишину Вальяна. Они снова были на палубе. Разглядывали мачты, избегая смотреть друг на друга. Пойдемте. Поглядим. Тук. Тук. Тук. Тук. Тук. Тук. Теперь она точно слышала. Они пришли на капитанский мост к штурвалу. Он, единственный тут, перерывался теплым деревом. Тонкие рукояти, вязь резной зеленой листвы. Резной? Вальяна ахнула, всмотревшись. Нет. Рукояти оплела живая лоза, густой вьюн с закрытыми бутонами. Что это? Тук-тук-тук. Слышите? Шепнула она. Нет. Опустилась на колени. Дрожащими пальцами повела по стеблям. Вьюны убегали. Вниз. Но не до палубы пропадали в штурвальном корпусе, на котором колесо и стояло. Не деревянным металлическом. Тайный отсек? Не может быть. Разве так штурвал работает? Тук. Вальяна, прошептал цесаревич. Не жалея наряда, опустился рядом, первым потянул руки под вьюн. Там вроде дверца. Я попробую? Створку совсем не тронула ржавчина. Цесаревич подцепил край, дернул, и она покорно, без скрипа, открылась. Тусклая розоватая вспышка, Одна, другая, третья, коснулась глаз Вальяны и, словно живая, забилась в висках, в горле, в груди. Тук, тук, тук, тук, камень. Не понимая, она все вглядывалась. Розовый кристалл пульсировал там, в глубине. Рядом тихо шепнули. «Сердцецвет!» Вот как. Мог и догадаться. Они переглянулись. Цесаревич разомкнул руки, которыми, пока Вальяна робела, успел обхватить находку, точно уложить в маленькую лодку. Чего он ждал, замерев Почему глаза его стали еще грустнее Он отстранился Попробуйте вы Попробовать что? Голос охрип Но она уже догадалась Вспомнила Волшебство Как есть Тайны Чужое Ее лодочка из ладони получилась еще меньше Попробуйте Твердо повторился цесаревич Просто нужно, видимо, много Даже больше, чем есть у меня Он поднялся А Вальяна сгорбилась, склонилась, коснулась камня еще и дыханием. Он отозвался, дрогнул точно птенец, замерзший, голодный, забытый в гнезде. Вальяна понимала, как никто, птенцом была и сама, зажмурилась и заговорила про себя, не разжимая губ. Дурочка, так меня стали звать, когда она отдавала камню тайну своего сердца, горести. А розовое сияние крепло И ржавчина сходила с темного металла И в юны распускали бутоны И на мачтах сами сгущались паруса Сотканные из малиновых туч Созвездия меркли Сердцецвет просыпался Наполнялся силой Летучий корабль оживал Ведь Вальяна любила его лежащего На смертном одре создателя Дурочка Так ее стали звать едва умер папа Дурочками и дурачками в Империи Серпа звали всех девиц и юнцов, отбившихся от рук. Справедливости ради Вальяна к ним не прибивалась. Бунтаркой тоже не была. Не рвалась в запрещенное женщинам во власти армию. Штаны не носила, косу не стригла. Считала некрасиво. Но не хотела и простых дел. Шить платье куклам, читать сказки о царевных белоручках в башнях. Больше ей нравились механические собачки и журавлики а еще старые-старые запрещенные книги о временах, когда не было империи серпа. А было шесть царств, и правили там три царя и три царицы. Вольные, своенравные, равные. Папенька учил ее механике, чтоб собачек и журавликов делала сама. Маменька читала с ней книги. Может, тоже тосковала по вольной воле? Нет, батюшка-император не был плох. Его сыновья царевичи пятеро правящие в разных землях, славные и все же... Вальяне не нравилось, что когда едешь в гости, надо брать к другим детям не журавликов и собачек, а кукол, и что любимые книги живут в подвале, обернутые десятком тряпиц. Но когда папенька умер, упав однажды с коня и расшибившись, она поняла, то была сносная жизнь. Отчим привел в новый общий дом дочерей, красивых и воспитанных. Первым, найдя заводного журавлика, объявил Вальяну дурочкой. Сводные сестры подхватили, маменька не вступилась, смолчала. Папенька оставил ее с долгами, потому что кроме семьи любил еще карты и жертвовать сиротам. Много и часто. Отчим все щедро оплатил. Вальяна подросла, стала пора замуж. В дом один за другим пришли развязный грузный скотопромышленник, угрюмый робкий купеческий сын, молодой министр с цепкими пальцами и жгучими глазами. Вальяна не противилась. Всех вела на рендеву место которого по обычаю выбирала сама. Всегда одно. Сердце речной столицы, музей автоматов — Что держал третий советник Пятого цесаревича Старый господин Дейгофман То был мир поющих шкатулок Заводных игрушек, станков, изящных роботов Похожих на людей Там Вальяна вспоминала папеньку Говорила с женихами Но каждому казалось негодной Настоящей дурочкой Вялой несмеянной Громкой грубиянкой, непокорной недотрогой Хотя даже не пыталась их отвратить Просто была собой А уходя оставляла в уголке музейного крыльца По журавлю, просто так Отчим злился, получая отказ за отказом. В конце концов сдался и решил иначе. «Падчерица», — объявил он, — «лучше послужит семье, став богопослушницей». Такие часто дурочки. Им уродуют лица едким ядом, обривают головы и отправляют в храмы поститься и молиться о покаянии за трех цариц и о том, чтобы враг не пришел. Ведь царицы согрешили, а враг не дремлет. Вальяна не роптала, лишь стала выбирать, что лучше, куда шагнуть, Из окна или в океан с грузом на шее. Почти выбрала океан, но через пару дней за нее посватались снова. Господин гофман явился сам. Высокий, жесткие руки с пугающей черными венами, иссеченное морщинами хищное лицо, белая грива, брошь-револьвер на шейном платке. Только прищурился в ответ на «У нас живет пара более достойных вашего превосходительства девиц». И отчим сдулся, сутулился хотя в росте гостю не уступал. С Вальяной они не пошли в музей, а сели на скамье в сиреневом саду. Гоффман, чьи сидины были на фоне черного сюртука, как снег, слабо улыбнулся и пытливо всматриваясь бросил. «Ваши журавли летают. Я видел. Достойная работа». Вальяна молчала. Сердце стучало в висках. «Тук, тук, Я желаю забрать вас отсюда», хрипло продолжил гофман Цветок сирени упал на его плечо, лепестков «Вам здесь не рада Мне нужен кто-то, кто сможет заботиться обо мне, доме. Он равнодушно потер черные вены. А когда я умру, думаю, скоро сменит меня где возможно. Будет смотреть за механиками, музеем, за цесаревичем, например, став фрейлиной на его жены, ведь рано или поздно он женится. Понимаете, власть тоже механизм чувствительный к потере винтов». Альена понимала, но не верила. «Это все о ней?» Я наблюдал за вами всякий раз. Оставил ваших птиц. Вы мне нравитесь. Ольяна молчала, боясь шевелиться. Краснела, бледнела, не выдержала. Цветок лежал у гофмана на плече. Она схватила его и быстро сунула в рот. Сладкий, душистый, как счастье. гофман возрился на нее, поднимая густые брови, и рассмеялся. Да, определенно. И не бойтесь, обойдемся без вы мне тоже. Не люблю ложь. Через неделю она стала его женой и нашла небывало приятным его компанию и все еще крепкую руку, на которую можно опереться. Через две прижилась в усадьбе среди недособранных автоматов и чудаков-механиков. Через три не люблю ложь, а ведь слова просились с языка. Он оказался хорошим человеком, не угрюмым гордецом, не надменным гением, рассеянный по утрам замкнутый, но не чужды тепла и смеха вежливый, прощающий все, кроме уныния. Он говорил с Вальяной не как она боялась, не как с недалекой внучкой. Терпеливо вводил в дела, смотрел и поправлял чертежи. Слушал и брал в разработку ее идеи. Повторял «Далеко пойдете». А в доме уцелели его старые портреты. Автоматы, мелькавшие на них, были вполовину не так совершенны, как нынешние. Но сам гофман темноволосый, с едва наметившейся ранней проседью, полный сил. Смотря на него там, в прошлом — Вальяна словно обнимала прекрасного призрака. Через месяц он и так, мучившийся болями в костях и чернокровием, занемок, слег и стало ясно – не оправиться. А Вальяна поняла, что не хочет, нет-нет-нет, быть вдовой. Ее душили тоска и жалость. И еще сильнее душили чудесные сны о непрожитом, где встретились они юными, где могли взаправду быть супругами, где завели детей. Почему? Почему это только мечта, да еще и мертворожденная? На пятой неделе под вечер она встретила у постели мужа тонкую фигуру и под плащом блеснул гербовый медальон. Цесаревич не поспешил скрыться, сам заговорил в коридоре. И оба они, что малые дети, не сдержали слез. Гофман был наставником Цесаревича в физике и механике, а во младенчестве единственным, кто мог забавной заводной игрушкой успокоить его плач. Теперь Цесаревич тоже горевал. Но когда слёзы высохли, вдруг огляделся и приложил палец к губам. «Вальяна», — заговорил он, — «а вы слышали о золотом Буяне? Там правит недобрый, но могущественный, вечно юный король Альбатрос. У него, говорят, есть молодильные яблоки, которые он иногда готов обменять на чудо». Клетку привезли на большой телеге. Массивная, низкая, она скорее подошла бы тигру, да и разлёгшийся внутри узник на пирата не походил. Вальяна представляла иначе, что-то косматое, бородатое, без глаза и пара зубов. Старше, а тут юноша, модник. Соломенные кудри до плеч, фазаник амзол, кружевная рубашка, на сапогах банты. Лениво улыбается, подперев голову тонкой рукой, а воздух из-за него звенит морозным стеклом. «Осторожнее, осторожнее, челядь!» — капризно бросил он. С губ сорвалось облачко инея. Клетку подняли четверо дюжих стражников и понесли на палубу. Вальяна наблюдала, стоя у борта, клевала носом, устала. И от сборов, и от зевак, которые стоило кораблю с парусами-облаками появиться во дворе музея, повадились ходить сюда толпами. Так устала, что даже не заспорила, когда вчера цесаревич сообщил «Летите не одна». «Головой отвечать не хочу», бросила теперь Вальяна. Цесаревич, которого в стороне ждала еще стража, подошел и поклонился. «Не отвечайте». «А лучше вообще не подходите. Заморозит. Пискнуть не успеете». Пираты так и звали. Гроза Морей. И был он родом с Буяна. Обычно остров не покидали. Альбатрос запрещал. Но попадались наглецы. Грозевод нравилось щеголять колдовством. На Буяне-то колдуют все. Зато в Империи, где лют обычный, есть кого пограбить, попугать с верной командой. Но, наконец, грозу поймали. И, как водится, собрались вернуть королю царевич подхватился. Пусть летит на чудо-судне. Так буянцы точно пустят гостью. А ну, как впрямят благодарят яблоком «Отвечает он!» Цесаревич оглянулся, кому-то кивнул. От толпы отделился молодой мужчина, голубоглазый, горбоносый, в сером, как штормовое небо, мундире. Не склонился. Сухо кивнул. Ни пряди не выбилось из тугого хвоста. На поясе сверкнули плеть и серп. Бесчастный. «Имя, фамилия?» «Это Вальяна Страж. Пожиратель». Ему подходить можно, но следите, чтобы не лютовал суровый. Он. Бесчастный молчал, жутковатый и пожиратель. Тот, кто не поддается чарам, съедает их. Вальяна прислушалась. Сила стража для нее тоже звучала не стуком, как сердцецвет, не звоном, как дыхание пирата, а гулом, низким, протяжным. Мм. Приятно, только и сказала Вальяна, бегая взглядом по золотым паветам. Страж молча ушёл на борт. Цесаревич проводил его глазами, извиняясь за частилу. «Он вас и защитит, и вопросов не возникнет к женщине-капитану, и проветриться ему надо, закрученился что-то». Вокруг собиралась любопытная толпа. Людей не подпускали, но голдети тянуть шею не могли сколько угодно. Вальяна сглотнула и оборвала цесаревича, спросив, «Вы позаботитесь о моем муже, пока лучшие врачи будут с ним? Я буду приходить, а вы...» «Я попрощалась, да...» сказала, что исправила фатальную ошибку с кораблем. Он так обрадовался, сам попросил, тоже, как вы сказали, проветриться, не чахнуть с ним, но я не сказала, куда полечу. Цесаревич нахмурился, явно собрался упрекать. Не хочу давать надежду и всё. Если и подведёте, ваш муж стоически относится к смерти. Давно я не отношусь. Она повысила голос, рвано выдохнула, отступила. Простите, и пугать не хочу. Глупость понимаю, но, как знаете, Печально отозвался цесаревич, прикладывая к груди руку. Знает? Нет. Но сегодня, войдя в серую от сумрака и страдания спальную мужу, сжав все еще крепкую, но и ссыхающую ладонь, убедилась, выбрала правильно. Он лихорадочно всмотрелся в нее, что-то чувствуя, шепнул. «Не бойтесь, я и в небе буду с вами», закусил от боли губу. Сердцецветы, огнецветы, громоцветы, цветы Чудо камни что беглые колдуны Крали с буяна и продавали людям Он использовал в механизмах не раз Потому так теперь и мучился И долго умирал Прощаясь тихо пообещал Дождусь Хотя, знаете, есть у меня совсем бесполезное старое изобретение Пистолет, чья конструкция выдержит лишь один выстрел Зато пуля долетит в любой конец мира, куда пожелаю Всегда думал, спасу однажды ею кого-то Может, нашего цесаревича «А теперь хочу послать себе в голову, но не стану». «Удачи!» — и цесаревич отступил. «Берегите себя!» Народ, видя его печаль, загомонил сильнее, но для Вальяны все восклицания и вопросы слились в пчелиный шум. Она молча поднялась на корабельный нос, встала у штурвала, коснулась рукояти, увитых вьюном, и облака паруса, сейчас белые как день, поймали ветер. Летучий корабль отправился в путь». «Эй, девка!» Бросили из клетки. «Или кто угодно все равно. Расчешите мне волосы!» Вальяна посмотрела на бесчастного, с которым никакая остальная скудная команда, привычно коротали время на палуби, сились согреться лучами прохладного солнца и рассмотреть небесный пейзаж. Не сидеть же в каютах. А вот разговоры не клеились. Все попытки Вальяны быть милой или хоть вежливой разбивались об угрюмость. Наглость с грозы морей разбилась также «С чего?» Бесчастный не повел и бровью. «А с того?» Пират защурился, мотнул головой. «Третий день летим, а меня никто не чешет. Сам не могу». Он потряс руками, связанными и скрытыми куском мешковины. «Кормите свил, как скотину, так хоть причешите!» Прикосновением он тоже мог заморозить. Выяснилось, когда в первый день попытался убежать. Один из часовых чуть не лишился руки, второй — носа. «Много хочешь», — бросил бесчастный и снова облокотился на борт. «Баба!» Валияна поморщилась, но смолчала. Пара увольней, стерегущих клетку, обменялись ухмылочками. Эти двое – все, кого цесаревич дал. Никакой прислуги, юнг, инженеров. Неудивительно. Буян был местом хитрым, оттуда редко возвращались. Поэтому припасы взяли простые, вроде фруктов, хлеба, вяленого мяса, а в остальном понадеялись на разумность корабля. Ведь сердцецвет давал автоматом какой-никакой разум, даже речь понимал, довезет. Да «Я сказал, расчешите меня!» Пират повысил голос и ледяной ветер обжег вальяне щеки. «Или Альбатрос точно не даст вам ничего! Прикончит вас!» Бесчастный снова окинул его брезгливым взглядом. Напомнил. «Ты вообще-то его подвел. Мы тебя везем судить. Из чего ты решил? Будто нам от него...» Пират расхохотался. Магия его зашла с невыносимым звоном. «Судить? Меня? Вы вообще не знаете Альбатроса!» Хмыкнув, он подполз к прутьям, сунул в проем нос, оскалился. «Ну, а про делишки ваши? Вон, сплетники!» Он кивнул на увольней. Те тут же сжались, хотя были крупнее нахмурившегося командира. И не зря. «Так», — бесчастный сделал шаг. «С арестантом не разговаривать!» Вальяна вздрогнула. Быстро поймала потянувшуюся к плите руку, заявила. «Нет, вы не будете их сечь!» «За что?» «Услышали о моих надеждах!» «И пусть...» Уволь не смотрели затравленно, бесчастно и мрачно. «И вам за Гофманом наследовать!» Рукон демонстративно отряхнул. Щеки Вальяна вспыхнули. Зато пират ликовал. Всех перессорил. «Так вот, король, — сладко продолжил он, — любит нас, как детей, а дети непослушны. Ну, нарушаем мы его запреты, но сбегаем. Простит, зато если людишки. Он подмигнул бесчастному. «Нам что сделают, или...» «Я так скажу». Он сделал жалобные глаза, но тут же щелкнул зубами. «Оп! И точно никаких яблочек!» «Ну так что? Кто меня расчешет?» Вальена опять посмотрела на бесчастного. Тот, злобно рыкнув, ответ дал простой. «Что ж, вы мягкотелая девица. Вам и чесать». «Я замужняя?» — возразила она. Пират послал им морозный воздушный поцелуй и стала еще гажа. «А я мужчина. И не лакей. Но...» «Больше всего задело мягкотелое, брошенное, как плевок». Бесчастный молча щелкнул пальцами. Один из подскочивших верзил вмиг протянул гребень из стоявшего здесь же мешка с пожитками пирата. «Жемчужный, дорогой». «И на подачку королевскую вы надеетесь?» «Не я. По мне так зря тешитесь». Вальяна разъяренно глянула на бесчастного, но тот уже скрестил руки на груди. «И ладно. Осторожно. Шаг за шагом она подходила к клетке». Пират следил, не дышал в ее сторону, только смотрел наглыми глазищами. Странно смотрел. «Да, с таким душевным обществом не удивляюсь, что старика выбрала». Вальяна молчала, руки тряслись. «А ну, как он дыхнет посильнее?» «И сразу ударит ногой, разбив хрупкую ледяную плоть?» «В море он убивал именно так. А я тебя как, девка?» Но пират лишь повел головой, приосанился. «Могу и согреть?» «Замолчи». Она замахнулась гребнем, чуть правда не стукнула. «Отворачивайся!» «А иначе...» — пропел Гроза Мария, вдохнув ей на ноги. На туфлях образовались шапки снега. Вальяна ощутила болезненный холод в щиколотках, но упрямо присела рядом. «А иначе рожа твоя встретится с моим кулаком!» Раздалось за спиной и, опустившись подли нее, повторил. «Отворачивайся, а то наголо обреем!» Удивленная Вальяна оглянулась и поймала одобрительную полуулыбку. Зауважал за то, что не струсила, с ней снизошел. Много же мужчинам надо. Смешно. Густые и жесткие волосы пирата пахли морозным утром. Сидел он удивительно смирно, гадости не говорил. Но вспомнилось горькое Гриву мужу она до последнего дня расчесывала тоже, если пальцы его совсем не мели. — Почему все-таки? — вдруг услышала она. Бесчастный рядом насторожился. — Что почему? — Ну, вот так. За яблоком полетел Безумно это, недобряк, Альбатрос. Как и все мы. Вальяна прикрыла глаза, селись думать о вредном колтуне, с которым боролась. «Вы любили когда-нибудь?» Прямо спросила она, наконец. «Не человек же колдун. Чего стесняться?» Он, кажется, удивился, задумался. «Ну, жизнь люблю. Свободу, команду любил, которая меня приняла. И не было в ней никого, кого совсем страшно было бы потерять. Зря полезла». Пират вдруг вырвался, обернулся. Глаза стали стеклянными, потемнели, но тут же он усмехнулся, так колко, что и без льда заморозил. «Что, девка, думаешь, завидую твоей великой любви? Нет, не завидую. Знаешь, курица в руках как-то получше, чем чайка в небе. Делай свое дело». Больше он не сказал ни слова, а вот бесчастный, тихо, словно про себя, Навальяна услышала и задохнулась от горечи, добавил «А лучше никого, меньше горевать». вальяна проснулась от того что чары опять пели незнакомые злые там на палубе валлена вскочила накинула поверх сорочки суртук не обулась так и побежала на шум сердце цвет стучал ровно значит корабль двигался вперед но ветер на палубе подхватил словно перо толкнул вальлена устояла впившись в дверь Да так и застыла, не верила глазам. Перзилы часовые лежали колодами, похоже, оглушенные. Но пират не вылез на свободу. Наоборот, пытался укрыться то в одном, то в другом углу. Бегал от чего-то, что разъяренной лесой металось вокруг клетки. И то и дело тянулось внутрь, сились достать. Это была девушка. Зыбкая, блеклая. Лишь в всполохи золотых украшений мерцали на серой плоти. Призрачной плоти. Девушка и палубы не касалась летала быстрее ветра. Нет, ветром и была. А синие глаза полали злобой. Черные губы шипели «Танжок! Танжок!». Прутья дребезжали, не пуская. Серебро не могло удержать чары буянцев, но пугала нечисть вроде упырей и русалок, попадающейся иногда в лесах и водах. Остатки прошлой цивилизации, которую боги сочли несовершенной и истребили. Кем было это существо? же а Пират обреченно озирался. На помощь он не звал, но Вальяна все равно ринулась к клетке. Сама не знала почему. Может, обидное слово мягкотелое кололось внутри. «Эй, ты!» — крикнула она, замирая в шагах в пяти. Ветер взметнул суртук, стало холодно, но досаднее была безоружность. Хоть бы подушку взяла. Тварь повернула лицо. Тонкое, прекрасное. Глаза мерцнули, и синева сменилась багрянцем. Золотом. Снова Синевой. Рот нечеловечески распахнулся, клыки оказались длинными, острыми, белыми. «А ну, пошла отсюда!» Уже менее уверенно потребовала Вальяна, сжав кулаки. Тварь наскочила, не дав моргнуть. Раз и Вальяна рухнула, и горло сжали ледяные руки, и грудь будто камень придавил. Призрак склонилась вдохнула гарью и пеплом. «Сама Голос был странный, будто не один, а три разом. И снова тройная вспышка. Глаза багрянец, золото, синева прохрипела вальяна задыхаясь прочь от них тварь кто-то сбил раздался грохот это был бесчастный он ухватил призрака за волосы но лишь на миг незнакомка взмыла раскинула руки страшно закричала и ветер швырнул бесчастного на вальяна обоих в угол еще порыв и в воздух подбросила клетку с грозой морей Бросила тварь, мерцая глазами. Высокомерно скривилась. А, а вот он обещал мне... Свое тело пора... Вальяна шатко поднялась, ловя взгляд пирата. Он словно покорился. Сидел в углу, как бабочка в банке. Молчал. Вальяна увидела, как бесчастный тащит с пояса серп, гадает, что делать, и не знает. Но не уступит. Не по чести. Страш не только тюремщик. Он и защитник. И она, капитан, тоже? «Стой!» – не смолчала. Вышла вперед, задрала голову. «Стой, стой, не спеши, ты...» в голове было пусто, как торговаться. «Ты женщина, зачем тебе его тело? Мужское, фу!» «Боже, что городит!» Бесчастный уставился изумленно, даже приподнявший голову пират растерялся. Зато призрак заинтересованно сощурилась, чуть спустилась. Ветер все выл, но хоть уже не хлестал тоже прийдет. «Ты мне не подойдешь!» – бросила она, потянув носом. Только, Только чародей выдержит А, а, заспешила Вальяна Ты хоть кто, скажи Я придумаю, как тебе помочь На нее посмотрелись с сомнением, с насмешкой Но черные губы все же разомкнулись Снова изрекли то, от чего застыла кровь Ветреница, царь-девица Было нас три Но пепла хватило на одну Так и он. живу Царь-девица, о боги «Проклятый призрак трёх цариц!» Вальяна знала эту жестокую легенду о мире, где континент полумесяц был ещё шестью царствами, где правили три царя и три царицы, где всё было хорошо, пока однажды из моря на востоке не поднялся Буян. И начались в царствах бури морозы и неурожай И пришёл с Буяна юноша, сказавший, что он островной король, а эти беды его кручина, ведь он совсем один. И рассказал, как его утешить отдать ему в подданные всего-то каждого седьмого ребёнка от 10 до 17 вёсен. Цари, хотя юноша поднял из моря армию мёртвых витязей, сказали, «Будем воевать, не отдадим». Царицы поначалу согласились, но видя, что враг сильнее, а на континенте всё голоднее и холоднее, передумали. Альбатрос получил бродяжек, потом сирот, потом маленьких преступников, потом тайно стали вывозить детей из земель царей, и вот набрали. Король обратил витязи в пену, наделил подданных чарами, богатством и затворился на острове. Настал мир. Но озлобленные, уязвленные цари скоро свергли цариц, забрали их земли, сожгли их самих. С тех пор женщины и потеряли волю, с тех пор богам и молились, чтобы враг не пришел. Хотя враг и не приходил ни разу, к врагу даже обращались за помощью, как сейчас. «Что думаешь?» — Пальена облизнула губы дрожа, Насчет механического тела, женского, совершенного. Его легко сделать тебе мой муж, если смогу его спасти. Ветер коснулся лица, без ярости, уже с лисьим любопытством. Ветреница зажмурилась, опустилась ниже. Клетка грубо упала обратно на палубу. Никогда не покидала небес над водой. Не могла. Зашелестели голоса. Но этот корабль, раз он пустил меня, на нем смогу. «Бери меня на борт, голубка!» «Вальяна!» Раздалось рядом. Бесчастный, наконец, подал голос. «А меня кто-нибудь...» Нет. «Нет!» Отрезали они хором с призраком. «Так и знал!» Ничего больше не сказав, бесчастный побрел вперед, приводить в чувство стонущего пирата и увольней. Ветреница рассмеялась вслед. Корабль летел низко, почти касаясь волн крепким брюхом. В облаках-парусах его, сейчас тёмно-синих, путались звёзды. Как всегда, выбрал высоту сам. Чуял, как безопаснее. Тук. Тук. Вальяна, сидя у штурвала, слушала сердцецвет. И сердце. Далёкое. Слабеющее. Горько молила «Только дождитесь!» «Шах, тоскуешь!» Абделла холодом. Ветреница замерла рядом, жуткая, оборванная, оскалилась. Блеснули золотые серые слезки. Вальяна покачала головой. Думаю, страшно. Очень. Царь-девица молчала. Глаза меняли цвет. За эти дни Вальяна разглядела ее хорошо. Золу на руках и волосах, ожоги обугленный подол. Сердце сжималось. Как же жаль. Разве так грешны были царицы, что хотели мира? Да и Буян оказался местом счастливым. «Крустно, что дело твое чахленькое мне не годится!» Бросили ей. Жалость как рукой сняло. Но стало интересно. «Почему грустно?» Ветреница усмехнулась. «Да потому сожгли нас с девицами. Никто Он не успел познать позади. любви, а ты...» «Я тоже нет», — возразила Вальяна. Вспомнила насмешки пирата и кое-что еще, что давило на сердце. «Может, я вообще все придумала и...» «Пусть и так...» Снова холодный порыв, и Ветреница взвелась, затанцевала призрачными башмаками на металлическом борту. «Пусть... Что дурного? Коли нет любви, чего себе не придумать. Каждая ради нее живет, голубка. Ее ищет или за неё мучается. На а них посмотри...» Тут Вальяна подхватила резко, как перышко, и отнесло к палубе. Она тихонько повисла у мачты и увидела клетку, где, как всегда, грелся на солнце пират. Бесчастный сидел по другую сторону прутьев и... расчесывал ему волосы. Они тихо говорили. «Мужики, «Мужики а все пора тоже!» ты. Рассмеялась в ухо царь-девица. Гроза морей вспоминал, как же впутался в сделку. приютским мальчишкой убежал с острова, прибился к разбойникам, стал для них незаменимый из очаров. Когда Бриг разбился в шторме, Когда все они захлебывались в волнах, позвал царь-девицу на помощь. Своё тело он отдал за их жизни. А потом, когда спустя несколько лет о нём прознали пожиратели, его просто выдали им. Слишком хороша была награда цесаревича. Бесчастный же рассказывал о своём имени, что ненавидит его. Так ему выпало. Первыми умерли родители, потом брат, потом умирали наставники в воинском деле, товарищи, командиры, друзья, невеста, снова друзья. Бывает оно — Такое таинственное проклятие лихо Достается, как несчастливые карты С ним лучше никому не привязываться Ибо чем сильнее тянешься к человеку Тем мучительнее его смерть Как бы вас всех ненароком не погубить? С грустью сказал бесчастный Поднял случайно глаза к мачте И аж подскочил Вы? Ветреница расхохоталась на три голоса Да и бросила вальяну к клетке Подхватила только у самой палубы Приземлила, не дав ушибиться Вальяна Красная сердитая встала, отряхнулась. Не хотела мешать. Она посмотрела на гребень. А, лакействуете. Теперь смутился он, потупил глаза. Я обидел вас, недооценил и более беспокоить не смею. И волосы он, кстати, дерёт меньше. Ты девка грубая, добавил ехидный пират. Ветреница опять рассмеялась. А ты что, хохочешь, горелая селёдка? Так Глаза ее опять замерцали от улыбки. «Будто ожила ненадолго и...» Она осеклась. Взмыла на край борта, посмотрела вниз. «Это, Это что? что?» Вальяна пока не видела, но слышать начала. Снова. Незнакомые чары. Труд. тусклые усталые подскочила к борту свесилась вниз и сразу нашла то на что глазела ветреница по волнам плыла большая льдина. В ней темнел человеческий силуэт. «Твои делишки?» Бесчастный подошел, тоже склонился, но обращался к пирату. «Видел бы, сказал бы!» Проворчал тот, звонко в клетку. «Человек за бортом», — пояснила царь-девица. «И во Пират нахмурился, замотал головой. «Глыбы не создаю. Моя магия потоньше». Вальяна переглянулась бесчастным. «Может, поднимем его?» Замедляется корабль, чувствует что-то. Глаза его были холодные, усталые. Вот-вот буркнет мягкотелое. Нет, промолчал. Знаете, в чем суть цвета в механике, Вальяна? Так ваш муж писал в научной работе, стоящей на почетной полке у цесаревича. Автомат с таким камнем перенимает не только ум, но и нрав владельца. И принимает решение, которое принял бы он. Поднимаем. Ветреницу просить не пришлось. Рассыпалась ветром, обняла лед, схватила. И вот глыба на палубе, прозрачная, голубоватая. Человека было легко разглядеть. Смуглые юноши в странной одежде. Пёстрые узоры, деревянные бусы рядов в пять. Волосы чёрные до пояса. Взбодораженная ветреница лесой завелась рядом. Вальяна тронула лёд пальцем. «Сколько он так? Бедный!» «Видать, сотни лет!» — бросил пират. Подполз к прутьям, сощурился. «Необычный лёд. Колдовской, древний». «Краса!» Царь-девица не унималась. «Как бы вынуть?» «А если замертво упадет?» Боязливо спросила Вальяна. «Если просто растопить, точно упадет», подтвердил бесчастный. Он смотрел на лужу, медленно натекающую из-под глыбы. «Мы низко, и солнце сегодня. Палящее, золотое. Похоже, Буян близко. Говорят, так оно светит лишь там». «Эй!» Окликнули их. Вальяна повернулась. Пират снова сунул межпрутьев нос. «Вообще, я могу попробовать расколдовать». Если выпустите. Топить не морозить. Но я, в общем, справлюсь, думаю». Вальяна опять посмотрела на бесчастного, сжав губы. Вспомнила свои же слова про отвечать головой. Ответила уже, когда защитила. Но нет, хватит с неё. «Может, и руки развязать?» Мрачно осклабился, бесчастный подступая. Пират взгляда не отвёл, только вздохнул. «С руками попроще, но просить не буду. Всё понимаю». «Что, Что понимаешь? понимаешь?» Вмешалась Ветреница, грозно скались Что, «Что я, я тело, тело твое заберу, и ты в их сторону чахнешь?» «А ведь правда, она может». Но Гроза Марию прямо качнул соломенными волосами. «Что, жизнь за жизнь? Они меня тебе не отдали. Теперь и я их не отдам никому». Щеки его вдруг заолели. Хохотнув, Ветреница подмигнула в Альяне. «Я, я же говорю. говорила». Мужчины их, конечно, не поняли. «Ну, смотри». Бесчастный снял с пояса ключ, отомкнул клетку, кортиком перерубил веревки, упала к ногам мешковина. Вальяна едва дышала. Ветреница щерилась. Бесчастно выжидательно скрестил руки на груди. «Вылезай!» Гроза Марии ступил наружу, не выпрямился. Только тут Вальяна осознала, в низкой клетке-то он этого не мог. Качнулся, встряхнулся, шагнул вперед, еще, еще, будто забыл обо всех, задумчиво улыбнулся, разминая плечи. «Хорошо-ка, «Никому неволя не нравится. Как вообще он это вытерпел? Может, на его месте вальяна бы на тюремщиков и бросилась?» «Ну?» — пробормотал пират, шагая к глыбе. Приложил ладони, вдохнул. «И тебя освободим!» Лед замерцал лазурью, загудел. тру discord, и у у как дым а солнце засияло у ослепительнее корабль ускорился зыбкие у земли уже темнели на горизонте